побродив по гостиным, в каждой из которых исполнялась своя танцевальная музыка. Валерий остановился в зале с голубыми фресками, где звучал вальс. Он приметил в середине гостиной вальсирующую пару и, поставив бокал на стол, стал пробираться к ней в толпе. Это была Даниэла, его сестра в паре со своим мужем, Лукой Асти, с дровяковым, Ростом под два метра. Дойдя до них, Валерио положил руку на плечо молодой женщины. Сестренка, ты ведь не откажешься потанцевать со мной. Она хотела ласково отстранить его. Погоди, Валерию, ты же видишь, мы танцуем? Он пожал плечами муж не партнер. Он не в счет, особенно такой, как твой. Пары танцующих вокруг них стали останавливаться. Все ждали взрыва. Асти сделал вид, что не слышит. И хотел было продолжать танец. Тогда Валерио обратился прямо к нему. «Ну так что, Лука, отдашь ты мне, наконец, мою сестру? Мне кажется, ты достаточно полапал ее своими грязными ручищами». В этом углу зала больше не танцевали. Асти колебался. Затем занес над Валерио кулак. Даниэла удержала его. «Не нужно», — усмолилась она и шагнула к брату. «Потанцуем». Вальс был быстрый, но еще быстрее кружил сестру Валерию. Он не переставал что-то говорить ей на ухо, по всей видимости, нечто ужасное, поскольку глаза ее наполнились слезами. Она отвечала ему глухим, срывающимся голосом. Но Валерия еще сильнее сжимал ее в объятиях и все быстрее кружил. Наконец, музыка смолкла. Другие пары уже несколько секунд как остановились, а Валерию с сестрой все еще вихрем носились по залу. Заметив, что никто не танцует, Даниэла хотела удержать Валерию, Но это было не так просто. Когда же, наконец, он остановился, вокруг них образовался круг. Он резко отстранился от Даниэлы и грубо толкнул ее к мужу, к остальным. «Можешь идти к ним» и такая же, как они. В наступившей тишине он заговорил о энских женщинах, которые живут за счет горя других, об их импотентах мужьях, у которых половые органы заменяет неповоротливый ум, о девицах в голубых платьях, ожидающих своего часа на скотобойне, чтобы заменить своих мамаш. Жюльен слышал каждое слово друга, но не был уверен в том, что понимает его. Тот перешел на диалект, язык шелкопредисций, шорников скрытого моста. Затем кто-то подал знак, грянула старинная полька, и Валерию позволил Жюльену увести себя. Жюльен был единственным, кто не оставил его. Все расступились перед ним, давая дорогу. Валерию хотел напоследок выпить. Подошел к столу, покачнулся, ухватился за скатерть, опрокинул все, что было на ней. Бокалы, тарелки с пирожными, пирамиды из фруктов в гирляндах цветов произведения архитектора Соляра. Сам он не удержался и упал. Жюльян с Виолеттой помогли ему подняться и довели до раздевалки. «Я идиот!» Тихо промолвил он, пока слуга, одетый на французский манер, помогал ему натянуть пальто. Но мне вдруг не него моготу стала это их чудовищная добропорядочность. На следующее утро Жюльен, как обычно, позвонил Джорджу Амире и прокомментировал вечер, на котором не присутствовал. «Вчера вы, кажется, натворили делу. Хорошо еще, что консулу не приписали выходки его друга». Жюльен провел с Валерио... Последний вечер. Это было два дня спустя после бала в Голубом дворце, о котором еще долго писала пресса, не упоминая, разумеется, об эксцентричности одного из присутствующих. Эти 48 часов Валерию отсутствовал, а затем позвонил Жюльену и предложил поужинать втроем с мод. Жюльян колебался. Вот уже три вечера подряд он проводил мне дома где в одиночестве томилась Анжелика. Оставаясь одна, дна, она предавалась своим страхам. Но когда он предложил Валерию позвать ее, тот отказался, мне нужно поговорить с тобой, объяснил он, лучше, если мы будем вдвоем. А мод, запротестовал Балачульен, и услышал, как бы приглушенный смех на том конце провода. А, мод. Жуен давно уже понял, мод значила для Валерия не больше, чем Виолетта, то есть не значила ничего. Сцена на балу яростный спор с сестрой на многое пролили свет. Да, Даниэла, признался Валерию, когда они встретились на квартире мод. Весна была в разгаре. Приближалось лето. Через открытое окно доносились развязные голоса туристов за рекой В недоступных, простым, смертным кущах и дворцах Моника Бейкер, маркизы Янинг и Брио, Жеронима Денюитера продолжали разыгрывать на глазах своих престарелых супругов.